Глава 50. Гриша. «Так, Гриш, смотри сюда», — наставлял меня Ромка с ученым видом. Он открыл планшет, на который перебросил последние пробные дубли предстоящего трюка. «Мы такое обычно чисто для себя снимали, чтобы ошибки увидеть, а потом всей группы разбирали. Илюха Фишман тоже тут торчал, но все больше помалкивал. Говорил, я и так справлюсь, ок. А вот Ромка что-то нервничал не по делу». «Вот тут!» — он остановил кадр и ткнул пальцем в экран. Ты слишком маленький угол взял, слишком накренил моц. Вон у тебя и поехал по другой траектории. Ты разъебаться мог на раз-два. Ну, не разъебался же. Лениво протянул я, устав за весь день репетиций. Эту сцену мы финально должны были догнать, когда я уже из мото-три повернусь, в который, судя по всему, я ехал, как и предполагалось, изначально один. Лера так и не дала мне вразумительного ответа. Все что-то мялось, кочевряжилось, юлило, в общем гнала откровенную пургу про то, что ей еще надо подумать. «А что тут думать? Либо едешь, либо нет. Третьего не дано. К тому же мототрип такая штука, что какая-никакая подготовка нужна. Хотя бы одежку подобрать. Да и вообще. Одно дело, я один покачу. Могу хоть под кустом улечься и поспать. А если с Лерой ехать? Совсем другая песня. Надо уже обдумывать поточнее ночлег, что-то такое эдакое сочинять, чтобы ей понравилось» чтобы ей правда классно со мной было, и, может, тогда бы у нее глаза и открылись. На что? Что я готов за нее в огонь и в воду идти? Сдалось ей, по ходу, это... — Кстати, про огонь. А ты теперь, прикинь, — продолжал настаивать Ромка, что ты еще в этот момент полыхать будешь, как факел. Вообще все ориентиры попутаешь. — Не попутаю, не впервой, — заверил я его. Илюха на это только одобрительно крякнул и вообще свалил из нашего вагончика а я стал переодеваться. Жара в Краснодаре уже страшная стояла. А то ли еще будет, всего-то июнь месяц. А эту сцену мы, получается, в июле отснять должны. В самое пекло. Там можно даже ничего дополнительно не поджигать, и так все гореть заживо будут. — Гриш, — снова позвал Ромка, — ты подложил свой отпуск и лучше бы потренировался еще перед финальными съемками. Трюк реально сложный. Ты его еще не отточил, а уже собираешься перерыв делать. Нехорошо. — Да нормально. — отмахнулся я, стягивая насквозь мокрую футболку. — Справлюсь. А откладывать я ничего не буду. Не так еле выгрыз эту несчастную неделю посреди рабочего процесса. А она мне пипец как нужна, прям позарез. — Для чего? — с любопытством поинтересовался приятель. — Голову проветрить. Ромка задумчиво почесал бороду. — Слушай. Опять заговорил он в своем назидательном тоне. «Я, может, не прав, но почему-то мне кажется, что ты последнее время сам не свой». «С чего такие выводы?» «Да откуда же мне знать? Просто наблюдение». Хуевый вы, из тебя шпион, Ромка!» «Поддел я его. Что-то наблюдаю, но не знаю, что. «Ладно. Он, кажется, слегка обиделся. А если не совсем обиделся, то все равно я его задел. Скажу прямо. Ну, говори». Я снял оставшуюся одежду и нырнул в душевой уголок, включил воду. А Ромка тем временем продолжал бухтеть. «Ты раскис, Гриша. Тебе как будто яйца прищемили. И последний раз я тебя таким видел. Когда, Настя...» «Стоп!» Пальнул я из души и еле сдержался, чтобы не врезать кулаком в стекло. Хотя с большим удовольствием лучше бы Ромке вмазал. «Даже не думай мне про эту ню напоминать!» «Нет уж, я тебе скажу. Приятель появился в дверях душевого отсека со скрещенными на груди руками. Ты и тогда меня не слушал. И сейчас, не я слушать не хочешь». «Тогда было тогда!» — заорал я. «То, что ты один раз оказался прав, не означает, что ты теперь офигенно во всем разбираешься!» «Гриш!» — уже смягчился Ромка. «Если дело в бабе нет!» «Ладно, он увял, но, скорее всего, до конца не поверил мне» все таки с Ромкой мы знались очень давно. И да, было дело, что он пытался меня вразумить, но я гнул свое, а в итоге вышло все, как он говорил. Только с тех пор я как бы на жопе ровно не сидел. Я тоже научился делать выводы из прошлых ошибок, особенно по части влюбления в хороших девочек. Так что Ромкины поползновения реально были лишними. Пусть я не очень понимал, к чему конкретно иду, но решил для себя так – Если Лера откажется от моего предложения, попиздует далеко и надолго. Все. Это точно будет громадная, жирнющая точка. Никаких больше дружеских посиделок, никаких больше душевных изливаний, никаких больше пьяных провокаций. И мамбу эту, и вместе с бучим раздвоением личности тоже нах. Все. Точка. Но если все-таки она согласится... Если решится поехать вместе со мной, если каким-то чудом выпадет такой шанс один на миллиард, я его не упущу. Не а, фигушки. Я выжму из того шанса максимальный максимум. Лера станет моей. Она будет со мной во что бы то ни стало. Если понадобится, утащу ее куда-нибудь высоко-высоко в горы и буду месяц напатить мозг, что мы просто созданы друг для друга. Но это, конечно, крайние меры. И вряд ли я на такое решусь. Хотя, честно сказать, мне реально уже казалось, что крышечка у меня слегка отъезжает. Мало того, что я умудрился втюхаться в девчонку, которая не особо-то мне нравилась изначально, это еще полбеды. Вторые полбеды были куда масштабнее. Потому что умом я продолжал понимать, что не нужен Лере ни в каком виде, кроме соседского. И даже если добьюсь ее расположения, автоматически наступлю на те же грабли, о которых мне так заботливо напоминала Ромка. Ну и пусть. Ну и похер. В жизни ведь бывают исключения, правда? Ага. И хождение по кругу тоже бывает. Много чего бывает. Но свое решение я оставил непреклонным, несмотря на все предостережения Ромки и на свои собственные тараканы. Да так тому и быть. Да, так тому и быть. Этот поворот на распутье я оставил единолично для Лерки, а финальный путь проложу сам и постараюсь изо всех сил, независимо от того, во что мне их придется вложить, в достижение взаимности или в окончательное расставание. У меня запеликал телефон, извещая о пришедшем сообщении. Я выбрался из душа, обтирая голову полотенцем, вызволил из кармана мотокуртки аппарат и застыл перед экраном, на котором светился месседж. «Лера, привет, как твои дела? Я хотела с тобой кое о чем посоветоваться».